Я была в таком состоянии, что мне было бы лучше не садиться за руль, но бежать до станции метро далеко, поэтому я все-таки села за руль, стараясь успокоиться, сосредоточиться. Мне нельзя попадать в аварию. Сегодня никак нельзя. Я закрыла глаза и постаралась взять себя в руки. Нужно думать о чем-то приятном, но о чем я могла думать в такой момент? Только о несчастном подростке. Нужно переключиться. О чем мне вчера говорил Виктор? Что-то приятное и счастливое. Ой, не могу вспомнить. Он говорил мне, почему Антон так поступил. Что его толкнуло. Неужели наш разговор? Не может этого быть. Что мне вчера говорил Виктор? Ой, что-то важное. Выходит, у Антона была какая-то тайна которую я не смогла узнать. Может, и Костя так ушел из жизни, и поэтому его не могут найти? Коллективное самоубийства подростков. Ой, кажется, о таком писали. Но так бывает у девочек массовая истерия. Или у мальчиков тоже бывает. Особенно если психика нарушена приемом наркотиков. Так о чем же мне вчера говорил Виктор? Он собирался купить новую квартиру. — Правильно. Новую квартиру на Тверском бульваре — это моя мечта, о которой я ему давно говорила. Я выехала, стараясь двигаться как можно более аккуратно, заставляя себя думать только о том, как я веду мой автомобиль. В управление милиции я приехала не скоро, но на этот раз не из-за пробок. В это утро я была осторожна как никогда. На этот раз новый дежурный ничего не переспрашивал. Как только услышал мою фамилию, так сразу и отправил меня в нужный кабинет. Когда я туда вошла, там, кроме знакомого мне майора Сердюкова, сидел еще мужчина лет сорока, невысокого роста, с гладко выбритым черепом. Он как раз сидел на месте Сердюкова, а тот расположился рядом с ним, из чего я сразу сделала вывод, что этот лысый либо начальник майора, либо приехал из прокуратуры. Сейчас такая мода. Когда у вас мало волос, вы демонстрируете свое пренебрежение ко всему миру и к своей шевелюре, выбривая череп наголо. «Мне не нравятся такие типы, поэтому я нахмурилась». При моем появлении неизвестный поднял голову, и я увидела его глаза. Очень цепкие, колючие и проницательные. Такие глаза бывают у умных следователей и толковых прокуроров. Он и оказался прокурором, тем самым старшим помощником, о котором мне вчера говорил Сердюков. «Здравствуйте», — негромко сказал он, — «я...» «Денис Александрович Игнатьев, старший помощник прокурора города. А вы, очевидно, госпожа Муржикова?» «Да». Я вошла в комнату и уселась без приглашения на свободный стул. На Сердюкове был все тот же мятый костюм и короткий галстук, что и вчера. Неужели он и рубашку не меняет два дня?» А вот в Европе считают, что нельзя два раза подряд появляться на работе в одной и той же одежде, иначе коллеги могут решить, что вы не ночевали дома. Я понимаю, что у нас не Европа, но все равно нельзя в таком виде приходить на работу. Но Сердюков в подобные тонкости явно не вникал. Он носил свой мятый костюм и свой короткий галстук, не думая о том, какое впечатление его одежда производит на окружающих. Вы представляете интересы семьи? левчевых спросил меня Денис Александрович: "Да. Что случилось? Почему погиб мальчик? Мне звонили утром и сказали, что погиб Антон Григорьев. Это правда?" Игнатьев мрачно кивнул. Сердюков, сидевший рядом с ним, громко засопел. "Вы вчера после разговора со мной отправились домой к Григорьевым". Угрожающе начал майор Нам сообщили об этом его родные. Мальчика не было дома, и вы его довольно долго ждали, а потом потребовали у его родственников разрешить вам поговорить с ним наедине. После вашего разговора он сбежал из дома. Это неправда. Перебила его я. Мы с ним действительно поговорили без свидетелей. Но потом грузовик, стоявший рядом с моим автомобилем, задел мою машину, и я вынуждена была выйти из дома, чтобы отключить сирену. У меня на машине до сих пор свежая царапина. А когда я вернулась, то услышала, как внук пререкался с дедом. И когда я, войдя, попыталась продолжить разговор, он сбежал. Сердюков взглянул на Игнатьева. — Нам рассказали несколько иначе. — сообщил мне помощник прокурора. — Согласитесь, что родственников можно понять. Они в таком состоянии. Я, конечно, понимаю, но обвинять меня в том, что я сознательно подтолкнула мальчика к самоубийству... Они снова переглянулись. Ой, как мне не понравились их взгляды. А почему они так переглянулись? Я сказала что-то не так. Что именно я неправильно сказала? А кто вам говорил? что вас обвиняют в самоубийстве подростка? — вдруг спросил Игнатьев. Я ожидала любого вопроса, какого угодно, но только не этого. Надеюсь, что они понимают, зачем меня сюда позвали. Если мальчик жив, то к чему нужно было меня так срочно вызывать в милицию? А он жив? Я готова была простить им все мое волнение, лишь бы Антон оказался жив. Нет. Развеял мои надежды помощник прокурора. Он погиб. Сегодня ночью. Но он не покончил самоубийством. Следующие два слова меня повергли в шок. «Его убили». «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «Его убили», — мрачно подтвердил Игнатьев. И никто вас не обвиняет в его самоубийстве. Поэтому мы и пригласили вас, чтобы узнать подробности вашего последнего разговора с ним».